Глава пятнадцатая После приветствия две королевские семьи отправились в зал пировать приезд столь желанных гостей. В обеденном зале стоял умопомрачительный запах. Стол ломился от яств гусь под пряными травами, запеченная в яблоках свинья, стоявшая посреди длинного стола, лосось, копчение, вино. Несмотря на накаленную обстановку и на то, что Лилиане было неловко в присутствии принца и его семьи, это не испортило ее аппетит. Во главе стола сидел король Дамиан, справа от него королева Сильвия. Лилиана возле матери, а рядом с ней принц Гайдар. Не принято ему сидеть рядом с невестой, пока что, но никто не был против, если принц сядет рядом с ней. Сильвия кидала взгляды на дочь и улыбалась, а Лилиана опускала взгляд на свою все еще пустую тарелку. Короля Равиля посадили рядом с Дамианом, а рядом — королеву и их сыновей. Аннет сидела на противоположной стороне стола рядом со своим мужем напротив принцессы и ни на кого не смотрела. Лилиане прямо сейчас хотелось встать из-за стола и подбежать к сестре, но этого делать было нельзя. «Потом узнаю, в чем дело», — мелькнула в уме мысль. Принц Гайдар оказался приятным рассказчиком. Лилиана приятно удивилась, когда он галантно накладывал ей еду в тарелку и рассказывал про земли северной пустоши так, словно он знал Лилиану с самого детства. О том, что она уже была на территории его королевства, она промолчала. Повезло, что в тот раз никто не засек принцессу, непонятно откуда появившуюся, кроме самого Аскара. В разговор вмешался король Равиль. Он рассказывал о последней охоте на кабана, но Лилиана слушала вполуха, украдкой поглядывая в сторону лжеца, представившегося конюхом. оскар не сводил с нее зеленых проникновенных глаз, как и прежде. За столом он вел себя достойно принцу. Выровнялась осанка, волосы красиво обрамляли лицо. Непонятно, почему он прикидывался оборванцем. Какой в этом прок? Почему сразу нельзя было представиться принцем искаром Гайдар что-то спросил у Лилианы. Она увидела, как все за столом притихли и уставились на нее. Стало неловко. Принцесса осознала, что смотрит на Аскара, и тут же отвернулась. — Простите, Ваше Высочество, за мою рассеянность в последнее время. Вы что-то сказали? Гайдар, понимающе кивнул. — Я спросил, не покажете ли вы мне дворец? Принцесса опешила. Она рассчитывала, что Гайдар будет в своих гостевых покоях, и встречаться они будут изредка. Но все ее надежды разлетелись в пух и прах. Похоже, принц считал по-другому. И он и вправду хотел ее узнать поближе. Собственно, почему бы и нет? Они все равно скоро станут супругами, если, конечно, она что-нибудь не придумает, чтобы расторгнуть помолвку. Конечно, Лилиане показалось, что радость осветила смуглое лицо Гайдара. Лилиана первой встала из-за стола и кинула на Анет красноречивый взгляд, в надежде, что получится прямо сейчас поговорить с сестрой и узнать, что ее тревожит. Поклонилась в реверансе и задержалась за дверью, подсматривая в крошечную щель. Но следом за Лилианой поднялась не Анет, а Гайдар. Неожиданно для всех присутствующих он встал из-за стола, что-то сказал и направился к двери. Она же ринулась в сторону своих покоев. — Лилиана, простите, не окажете мне честь провести вас до ваших покоев? Кария глаза смотрели на Лилиану с ноткой напряжения. — А? Вы что-то спросили, ваше высочество? — Гайдар, Лилиана. — Просто Гайдар. Лилиана кивнула. Принц выставил локоть, который она тут же обхватила своими продолговатыми пальцами. Я спросил, все в порядке? Вы чем-то расстроены? Обидел ли ее кто-нибудь? Скорее сказать, это как раз она обидела принца, а не наоборот. Принц приехал за тридевять земель, стоит перед ней, интересуется ее делами, а она даже улыбку выдавить не может. — Нет, нет, что вы, Гайдар, все в порядке, просто вся эта суматоха со свадьбой выбила меня из колеи. Вы уж простите меня за мою рассеянность и невнимательность. Гайдар наклонил набо голову, мягко улыбнулся. — Что вы, Лиана, вам не за что просить у меня прощения, я понимаю, и еще хочу кое-что вам сказать. Лилиана вскинула на него глаза. «Я понимаю, что вы не в восторге от нашей предстоящей свадьбы. Я и сам осекся, отвернулся, помолчал пару минут. Поначалу, но теперь Лилиана не сразу сообразила, что он имеет в виду. Они дошли до ее покоев. «Лилиана, поверьте, для меня это была шокирующая новость». Как и для вас, полагаю, принц закатил глаза, а Лилиана рассмеялась. Что-то было нелепое в этой ситуации и одновременно забавное. Это уж точно, но поверьте мне, он вдруг взял ее за руки, я обещаю вам, что вы никогда не пожалеете, что станете моей женой. Я никогда вас не обижу, и если вам будет так угодно, и пальцем вас не трону в брачную ночь». Принцесса покраснела и подняла на принца глаза. Он выглядел задумчивым и одновременно счастливым, не хотелось его омрачать своим мнением обо всем, что сейчас происходит. «Спасибо, Гайдар». Он наклонился и поцеловал ее руку. «Правда, спасибо. Вы хотели увидеть дворец». — Желаете прогуляться прямо сейчас? — Вот и зачем она это спросила? Ей хотелось побыстрее сбежать от него. Кто ее тянул за язык? — С удовольствием! Принц снова расплылся в улыбке. Лилиана застонала, к счастью, про себя. — Тогда пройдемте, ваше высочество. Гайдар нахмурился. — То есть, Гайдар, я покажу вам дворец. — С удовольствием, Лилиана. Они обошли большую часть дворца, бильярдный зал, конюшню, зашли в зеленую комнату, из которой их тут же выгнали две королевы, о чем-то мило беседуя. Они так громко хохотали, что даже служанки боялись к ним подойти. Гайдар с Лилианой оставили матушек в покое и пошли в сторону террасы. Пурпурные розы благоухали, Лилиана прислонилась к перилам, Гайдар вдруг оттолкнулся от стены, которую до этого подпирал, стал непозволительно близко и взял ее за руки. Похоже, это входило у него в привычку. — Лилиана, — произнес он, словно пробуя ее имя на вкус. — Буду с вами откровенен. Когда мне показали рисунок с вашим изображением, я счел, что вы одна из тех невест, Что хотят прибрать к рукам наши земли? Принцесса ошарашена уставилась на него и была готова перекинуть через балкон. Что? Прибрать их к земле к рукам? Так у них своих предостаточно вместе с топольским лесом, о котором ходят легенды по всем пяти королевствам. Нет, нет, вы ничего такого не подумаете. Уже подумала. Тогда я не знал ничего о вас. «Совсем. А сейчас скажите мне, что знаете меня?» — съязвила Лилиана. «Вы серьезно? Вы во дворце всего несколько часов, Гайдар. Я понимаю, что этого времени мало, но у меня предчувствие, что все идет как нужно. Признаюсь, я рад, что вы станете моей женой». Лилиана застыла на месте, глаза округлились. «Я не тороплю вас. Нет». Но я очень хочу, чтобы вы были со мной откровенны. — Кайдар, вы меня совсем не знаете. Так, позвольте вас узнать, вы такая ледышка? Он прикоснулся рукой к ее щеке и нежно погладил. А она оттолкнула его и отпрянула. — Что вы делаете? — А ему ты позволяла, да, Лилиана? Лилиана встала, как истукан. Откуда он знает? Простите, Лилиана, я не хотел вас обидеть. Он развернулся и быстрым шагом пошагал прочь, а она с недоумением смотрела ему вслед. Настало время ужина. Гайдар сидел напряженный, Лилиана первая пошла на контакт. Одно время он молча разделывал вилкой запеченного гуся и даже голову не поворачивал в ее сторону. Лилиана же долго думала, что ему скажет, как оправдает свой поступок, но решила просто поговорить с ним. Только он упорно игнорировал ее, но Лилиана не сдавалась. В какой-то момент он улыбнулся и даже поддержал разговор напряжение между ними испарилось и то хорошо после ужина лилиана повела гайдара в оружейную картинную галерею и сад двое стражников шли за ними на расстоянии нескольких шагов. лилиана рассчитывала что отец уберет стражу из ее комнаты, но она зря надеялась она привела гайдара в музыкальный зал где стояли лютня И виолончель принцесса изумительно играла на обоих инструментах благодаря наставлению матильды но привела принца не для того чтобы продемонстрировать ему свое мастерство здесь были анет с гектором сестра уже не выглядела расстроенной на ее губах расцвела улыбка а в глазах застыли слезы лилиана потащила гайдара обратно в сад не желая прерывать сестру с ее мужем. Лилиана слушала, как Гайдар рассказывал ей о своей семье, о тетушке Гельдре, которая жила недалеко от дворца, о тяге к знаниям, а про себя отметила, что будущий муж не похож на занудного сноба и его сложно представить с книгой в руках. Разговоры о том, что было между оскаром и Лилианой, Больше не касались, принцесса только чувствовала себя рядом с женихом, виноваты. На дворе окончательно стемнело, Лилиана уже планировала возвращаться к себе, как к ним подбежала раскрасневшаяся и запыхавшаяся Каини. Служанка извинилась и сказала, что везде ее ищут. Время шло ко сну. Гайдар тут же засмеялся, попросил прощения за то, что отнял столько времени. Лилиана только отмахнулась. Принц в который раз за день поцеловал ее руку и пошагал в свои покои на этаж выше, отведенный для почетных гостей. Принцесса подошла к зеркалу с ее рост и увидела свои багровые щеки, а еще глупую улыбку на лице. На удивление принц Гайдар не оказался монстром и варваром, каким она его себе представляла. Кейни помогла ей снять платье мяты обтерла тряпкой тело в купальне, помыла волосы, из теплой воды струился ароматный запах жасмина. Вышла из купальни, натянула ночную рубашку на голое тело. Служанка расчесала волосы, и тогда в комнату вошли стражники. Лилиана закатила глаза. Недолго она радовалась. Отвернулась от стражников, юркнула под одеяло, и как только щека коснулась подушки, она отключилась. Лилиану разбудил какой-то странный звук, словно кто-то скребся за стеной. Мыши завелись, испуганно подумала. Мирьям улетела в топольский лес. С появлением королевского семейства сова вела себя странно. После прогулки с Гайдаром по дворцу Лилиана погладила сову по белоснежному с коричневыми крапинками оперению и легонько взмахнула рукой, на которой сидела сова. Она улетела в направлении леса, но так и не вернулась обратно. Поэтому определенно Мирьям не могла издавать такой странный звук. Скорее, это мыши скребутся, но откуда они здесь?» Лилиана задумчиво покосилась в сторону картины. На ней изображена еще совсем юная Лилиана. Волосы развиваются в разные стороны, а взгляд кокетливо опущен вниз. Как-то во дворец прибыл художник и умолял короля нарисовать Лилиану. Принцесса полюбила эту картину и приказала повесить в ее покоях. Дамиан наградил художника щедрым вознаграждением. За картиной был спрятан вход в тайное убежище в случае нападения на дворец. И сейчас с той стороны раздавался шум. «Гвардейцы спали», — Лилиана ухмыльнулась. «Хороши, защитнички, ничего не скажешь. И какой от них толк?» Когда нужна помощь, они спят на посту. Увидел бы отец, даже страшно подумать, что бы он предпринял. Лилиана сомневалась, стоит ли их будить. Но потом решила, вдруг это Оскар пришел с ней объясниться. Принцесса покосилась на картину. Портрет обрамляла массивная рамка из золота. Как же она ее поднимет? Шум усиливался. Странно, что он не разбудил двух молодых парней, охраняющих принцессу. Лилиана накинула халатик, подошла к мужчинам, нащупала пульс, дышат оба. Девушка осторожно подобралась к картине, ухватилась за рамку. Картина накренилась в бок, намереваясь свалиться на пол вместе с девушкой и разбудить весь дворец но чудом, без шума, поставила ее на пол, только пальцы ног отдавила. Лилиана сжала зубы, из глаз от боли побежали слезы, мужчины так и не проснулись. Нажала на едва приметный рычажок в стене. Стена разъехалась в разные стороны. Она так и знала, кого она увидит перед собой. Точнее, она надеялась, что увидит именно того, под которого ждала объяснений целый день. Оскар облокотился о стену, взгляд мрачный, волосы взъерошены. Он сделал шаг вперед, но покосился на стражников и замер на месте. Неужто стража испугался, насмешливо подумала принцесса. Как ты здесь оказался? невозмутимо произнесла она. Я искал способ увидеть тебя. «Ты избегаешь меня и повсюду ходишь с братом». «С братом?» А я думала, что его величество проявил снисхождение к любимому конюху и решил показать ему дворец бретонских. И даже на свадьбу сына пригласил. «Хватит ехидничать!» Оскар уставился на принцессу, а ее передернуло. Она еще ни разу не видела его таким злым. С пальцев блондина вспыхнули голубоватые искорки и вихрем понеслись в сторону стражников. Он хотел повторно их усыпить, догадалась принцесса. Кто же он такой, помимо того, что средний сын короля Равиля и королевы Гертруды? Я пришел поговорить. Вот и говори где-нибудь в другом месте. И проваливай отсюда, процедила принцесса. А хотя нет, постой-ка. Или говори, как здесь оказался, или вон из моих покоев. В глазах принцессы горел огонек. Она была готова испепелить его одним лишь взглядом, если бы умела это делать. Она уже и не рассчитывала хоть что-то услышать от него, как он заговорил. Я искал способ поговорить с тобой, но у тебя невозможно нигде словить, а при моем брате беседовать не стоит. Блондин ухмыльнулся и посмотрел на принцессу. Она тут же опустила взгляд на свои ноги. Я бродил по замку, вышел в подвал, оттуда попал на нижний этаж. Ну и холодина там, поежился парень. Но принцессу это не трогало. Она подняла на него глаза. А потом и сам не понял, как заблудился. Блуждал, звал на помощь, пока не наткнулся на несколько таких комнат. «Там еще три. Ты знала?» «Ну, конечно, знала. Ты же здесь уже сколько живешь? Всю жизнь?» «Хватит мне зубы заговаривать. Как ты понял, что именно эта дверь ведет в мою комнату?» «Я слышал через нее твой голос. Слабо, но все равно. И сколько же ты уже здесь находишься?» «Несколько часов. Может, два, может, три. Пожал плечами» и не сводил своих зеленых глаз с девушки. — Ты с ума сошел? А если тебя ищут и найдут здесь? И почему тебя не было на ужине? Говорю же, заблудился. — Упирайся немедленно, — прошепела она. — Не знал, что ты так ограничена в свободе. Оскар сделал шаг вперед и посмотрел на стражников. А совсем скоро так будет постоянно. «О чем ты говоришь?» «О твоем браке, Лилиана». Принцесса открыла рот и не могла ничего вымолвить в ответ. «Так, знаешь что, пошел отсюда и не приходи больше ни во снах, ни наяву. Видеть тебя не хочу. Тебе разве не интересно, почему ты оказываешься в моих снах? Почему именно я могу тебя призвать?» Внутри лилианы закипала злость. Знает, на что надавить, зараза. Он уже вовсю распалил внутри нее любопытство. — Рассказывай все, что знаешь, — выдохнула она, словно сдалась. — Я не знаю этого. Глядя на гневный взгляд девушки, он поспешно продолжил. Но я думал, что вместе мы все выясним. От былого любопытства не осталось ни следа. Никаких мы, Оскар. Лилиана, послушай. Нет, Оскар произнесла его имя словно ругательство. Это ты меня послушай. Не смей больше приходить сюда. Слышишь? Даже смотреть в мою сторону. Чего ты добивался? Совратить невесту брата? Разорвать помолвку? Или, может, ты не знал, кто перед тобой? Зачем вообще надо было притворяться жалким конюхом? Почему сразу не признаться, кто ты?» Оскар мрачно посмотрел на принцессу. «Знал, с самого начала знал, ты была моей целью, Лилиана. Но поначалу я не знал, ты ли это. Я всего лишь догадывался, а потом, когда увидел у тебя артефакт, то все встало по местам. У кухарки не бывает магических сапфиров, ты сама это знаешь». Лилиану словно ошпарило. Ей стало нечем дышать, обида обожгла кислотой. Что? С самого начала? Так он играл с ней все это время? Эти слова разозлили ее окончательно. «Прости, когда я узнал, кто ты, я уже не мог остановиться, а потом вернулся во дворец, и отец велел готовиться к отъезду. Но зачем все это?» Еще немного, и она упадет в обморок. Я не так хотел. Голос у блондина, сухой, беззвучный. Это все странно, — замялся принц. Поначалу я исполнял просьбу дорогого мне человека, а потом я хотел узнать тебя поближе. Тогда зачем этот маскарад? Неужели нельзя было сразу сказать, кто ты, а не разыгрывать весь этот спектакль? — Прости, я бы объяснил тебе все, если бы мог. — Тогда убирайся отсюда! — Вон! — уже прокричала во все горло и покосилась на стражников. Они по-прежнему спали. — Что же я наделала? — запоздала, подумала она. — Сейчас же половина дворца сюда сбежится. От громкого стука в двери оба подскочили на месте. На лице блондина не читалась ни единой эмоции, но по глазам видно, что он обдумывает, где бы ему скрыться, и поскорее. Их не должны здесь видеть, особенно двоих. Отец точно придет в ярость. И что она скажет Гайдару? Неожиданно оскар подлетел к ней и смял ее губы. Лилиана оттолкнула его, со всей силы наступила на его ногу, хотя он даже не почувствовал, и врезала за трещину. У Оскара был такой вид, словно она его только что четвертовала. — Ты спятил? Оскар, не смей так больше делать, слышишь? Она была похожа на разъяренную кошку. — Лил, у тебя все в порядке? Настороженный голос сестры раздался по другую сторону двери. Этого еще не хватало. Принцесса еще раз оттолкнула оскара без лишних слов нажала на рычаг, стена съехалась, и принц остался по ту сторону. Но картина такая тяжелая, что не поднять. Хотелось от отчаяния сползти по стенке вниз, а лучше испариться, но за дверью вовсю тарабанила Аннет. Что же делать? У Лилианы созрел план. «Да, да». — Уже иду, — сонно произнесла она, подошла к двери, быстро открыла и выпалила. — анет что стряшлось? — Во дворце пожар! — зевнула Лилиана. Сестра застыла на месте и с удивлением уставилась на младшую сестру. Наконец она взяла себе в руки и легонько оттолкнула Лилиану в сторону, зашла в покои приглаживая правой рукой живот. Я шла мимо и услышала крики. «Случилось что-то? Ты орала, как резаная. Я испугалась». «Нет, я кричала на Мирьям». Лилиана покосилась на торшер, но запоздало вспомнила, что совы там нет. «Эта нахалка сожрала весь свой запас на неделю вперед. А, ну, все ясно». Аннет медленным шагом подошла к кровати и смачно на нее плюхнулась. Ножки кровати жалобно заскрипели. — Но как-то странно все. Мирьям здесь нет. Аннетта ввела рукой комнату. — И что с картиной? Ты что, собиралась сбежать? — Нет, нет, — поспешила Лилиана успокаивать сестру. — Она упала и отдавила мне пальцы. Ты, наверное, это и слышала. Она такая тяжеленная, что мне одной не поднять. Аннет недоверчиво покосилась на принцессу. Она не поверила, но решила промолчать. — А почему тебе не помогли? постойка ка отчего это эти остолопы здесь разгляклись? Знаешь, я не поддерживаю отца в этой затее со стражей, но на посту спать не положено. «Так, а ну я их...» Анет слезла с кровати и подошла к стражникам, мирно посапывающим. «Эй, мычат там еще что-то?» Анет вздохнула. «Нет у них совести. Завтра же доложу отцу». «Нет, не надо». Анет уставилась на сестру, склонила голову к плечу и вернулась к кровати. Анет заняла почти всю кровать, закатила глаза и подвинулась, чтобы младшая сестра смогла прилечь рядом. Дай мне хотя бы немного отдохнуть от посторонних глаз. А еще и эта свадьба. Сама ведь знаешь, как невесты нервничают перед свадьбой. Конечно, Лил, Аннет схватила подушку и двинула ею Лилиану. Принцесса опешила. Размах руки у Аннет не слабый, как для беременной женщины. — Но знаешь что? Мне показалось, что принц Гайдар — достойная тебе пара. Он такой почтительный и галантный, и вы потрясающе смотритесь вместе. Лилиана залилась краской и разозлилась. — Почему все навешивают свои ярлыки? Отец, мама, сестра. Принц, возможно, и правда неплохой, но она не знает его, как и он ее Только перед глазами стояли зеленые глаза, разбросанные по плечам золотистые волосы и наглая ухмылка на лице. И он все знал, мерзавец, как он посмел приходить во снах к невесте брата и водить ее за нос. Она опустила взгляд на сестру, брови Аннет взмыли вверх, а принцесса поняла, что так и не ответила на вопрос. — Да, да, конечно, — быстро закивала Лилиана. — Мне тоже он таким показался. — То есть он тебе понравился, да? — Да, — без промедления ответила принцесса. Лилиана задумалась о Гайдаре. Возможно, она когда-нибудь почувствует к нему хоть что-то. — Вот-то чудно! — сестра хлопнула в ладоши и села на кровати, подперев под спину мягкую перьевую подушку. «О чем вы там шептались сегодня за ужином? Вы весь день провели вместе, да?» На лице Аннет разлилась широкая улыбка. «Да, ни о чем. Он рассказал мне о северной пустоши, о дворце, родственниках, которые прибудут на свадьбу. Собственно, это все. Голова уже гудит от всего этого. Вот и замечательно!» «Гляди, еще сама побежишь под венец», — со смехом произнесла Аннет. «Нет, это уж вряд ли. Замуж ей по-прежнему не хотелось. В отцовском имении как-то спокойнее и привычнее, а там что, неизвестность?» Она не представляла, как будет жить подальше от родителей и сестры. Принцесса вздохнула. «Эй!» ну ты чего анет обеспокоенно уставилась на младшую сестру лил может все таки что то произошло а ты от меня это скрываешь я беспокоюсь о тебе я голос лилианы стал сиплый я просто не представляю жизни вдали от родителей и я боюсь что после свадьбы мы будем с тобой встречаться еще реже чем прежде я так скучаю по тебе анни Аннет миг крепко обняла сестру. — Лил, это должно было рано или поздно произойти. Я тоже безумно скучаю, но, знаешь, не думаю, что мы будем встречаться с тобой реже. Обещаю, что буду наведываться в ваше поместье, как только Оливер немного подрастет. — Оливер? — теперь уже удивилась Лилиана. — А если это будет девочка? Аннет пожала плечами. — Не знаю. Я чувствую сердцем, что будет мальчик. Лилиана улыбнулась. На глаза навернулись слезы. Она рада за сестру. Аннет светилась от счастья. Когда-то и она будет вот так гладить округлый живот. Мысль об этом ввела принцессу в ступор. Ну уж нет. Об этом думать рада. Даже страшно представить себя матерью. Этот детский плач, крик, детские шаги по дворцу. Лилиана не была готова к этому. — Ладно, пойду к Гектору. Он уже, наверное, обыскался меня. Лилиана кивнула и проводила сестру до двери. Аннет медленно поднялась, пошла к двери и покосилась на стражников. — Нет, но это хамство чистой воды. — С этим надо что-то делать. — Прошу тебя, — быстро протараторила принцесса. — Пусть поспят хоть немного. Меня уже тошнит от этого. Просыпаюсь — на меня пялится. Засыпаю — пялятся Даже с Гайдаром не дают провести время. Аннет заулыбалась. — Ну, то есть они, конечно, идут на расстояние, но меня от этого передергивает. Аннет сдалась но недовольно поджала губы, развернулась, открыла дверь, послала воздушный поцелуй младшей сестре и скрылась за дверью. Только за Аннет закрылась дверь, принцесса вздохнула от облегчения. Посмотрела на парни, что расселись на полу и еле слышно похрапывали, но хоть поспать можно спокойно, без этих пристальных взглядов за стеной было тихо интересно ушел ли аскар любопытство разбирало ей хотелось открыть тайный проход но она сдержалась легла на белоснежные простыни закрыла глаза и мгновенно заснула через сон она услышала мужской крик голос оскара который звал ее на помощь его словно что то разрыало на части но лилиана Так и не проснулась.